потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом другое, сперва чайку попьем, да поболтаем, а потом и об переговорим, всё успеем. Перед таким непреоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай. Причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку из стакана, крестясь,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 «Всякие случайности в жизни бывают, мой друг». Анненька хотела бы возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масло в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося парфирия Владимировича. «Вот я давно хотел тебе сказать», — продолжал между тем и Лудушка, «не нравится мне куда, как не нравится, что вы по этим... по ярмаркам ездите».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 а за тебя обидно. «Ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал, или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела, но ну, тогда Бог бы с тобой. Хоть и велит Бог от старшего даже по принять, но да уж, если я тебя обидел, Бог с тобой, сердись на меня». А то сижу я смирнёхонько, да тихохонько. Сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение. А ты, вот ты, но ты, вот ты на моей ласки какой ответ даёшь. А ты не сразу всё выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси его вразумить себя. И вот, коли ежели, Порфирий Владимирович,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 Но нет, слуга покорная, ведь у меня терпения не достанет в глаза ему смотреть. Что и говорить вы, господа, у вас своя воля. Однако чай воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится. Еще как часто-то, то ты я думала. А я вот еще что хотела вас спросить. Хорошо в актрисах служить? Свой хлеб, и то хорошо. А правда ли, Порфирий Владимирович, мне сказывали... «Будто бы актрис чужие мужчины завсегда за талию держат». Анненька на минутку вспыхнула. «Порфирий Владимирович не понимает», — ответила она раздражительно. от того и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность». «Но однако...» «Тот и он, Порфирий-то, Владимирович, как увидел вас, даже губы распустил».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 Иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров.